Изнеженность, возмущается отец, закрыть дверь и спать. Так еще быстрее уснешь. Эх, отец, думала сейчас Вовина мама, неужели ты не видишь, что ребенку просто одиноко, что он хочет и во сне быть с родными, ну что тут особенного? Почему и в такой мелочи надо мальчику отказывать? А уж сколько разговоров, вокруг маминых ласк свовой, придет она с работы. Вова бежит навстречу, целует, обнимает, потому что соскучился за день. Или сидит он, читает книжку, делает уроки. Мама подойдет, погладит по голове. И опять разговоры с мужем. Своими ласками ты только размягчаешь его. Не нужно мужчине столько ласк. Суровость, сдержанность и строгость должны быть в обращении с мальчишкой. А почему нельзя лишний раз приласкать да поцеловать сына? Никак не могла понять Вовина мама. С ним ведь как? Чемокни в щеку, погладишь по головке, и он бежит за свои дела, брат, с такой радостный, довольный, спокойный, И все-то у него сразу получается. Ну, как можно отказать ребенку в самом обыкновенном внимании, участливости, тепле и ласке? Что греха таить? Бывало и нередко уйдет отец, а мама и телевизор лишний раз посмотреть разрешит, и поваляться с книжкой на диване, и выслушивает все при все вовины обиды. Совесть немного мучит что поступает наперекор отцу, и все же не выдерживает вечной узды строгости материнская душа. Жалко парня. Но ведь как получается? И отец вроде бы прав, и она, мама, права. Где же истина? И она никак, ну никак не могла согласиться с мужем, что с сыном надо всегда быть железно твердым и суровым. А вот в семье их знакомых отец воспитывает сына железным мужчиной. Тот и спортсмен великолепный, и смел беспредельно. Жизнь его идет четко и ясно. В мыслях и поступках своих он решителен, колебаний не знает. А послушать его товарищи, те говорят о черствости мальчика, О том, что он жесток и крут с ребятами, ни с кем не считается. Вот и опять плохо. Грустно думать, но ведь Вова не очень тянется к отцу. Боится его смертельно. Даже сейчас, пока едет домой, у него сердце замирает от одной мысли о встрече с папой. Растет мальчишка в доме. Вроде бы к отцу больше тянуться должен. Большой уже... У них должна уже быть перед мамой своя мужская солидарность, а получается все не так. Отца парень боится, чуждается, откровенным с ним бывает все реже, зато с ней с мамой солидарность у него настоящая, душевная, дружеская. К ней он всем сердцем тянется, со всеми своими слабостями к ней идет, ждет ее с работы, все рассказывает, потому что знает, у мамы найдет он сочувствие, поддержку. Почему это считается, что жалость обязательно унижает человека? Бывает и наоборот, спасает, помогает жить, а того, кто проявляет ее, возвеличивает по-человечески. А жалость к детям, особенно материнская, наверное, самое закономерное явление на земле. И вряд ли правы те мужчины, которые относятся к этому качеству своих жен с высокомерным презрением. Ведь и в литературе, И в жизни известно немало случаев, когда именно ласковое мягкое отношение матери к ребенку создавало благодатную почву для прекрасных, полных взаимопонимания отношений между матерью и детьми. И наоборот, чрезмерно сухая и строгая требовательность отца рождала лишь холод и отчуждение. Одна из причин, наверное, в том и кроется, что мягкость и участие. создают у ребенка уверенность, что он найдет сочувствие. Мягкое и душевное отношение располагает его к общению и доверительности, а постоянная строгость, наоборот, пугает и отталкивает. И все же видно, она в чем-то не права, думала сейчас Вовина мама. Потому что эта история, выходит, сыграла роль проверки правильности установок на воспитание ее и мужа. Бывает, конечно, что дети не уживаются в пионерском лагере, не сдружились с ребятами, по характеру замкнутые, не любят шума, не привыкли к жесткому порядку в жизни. Но Вовина причина, как понимала она, теперь была совсем